«Внимание!» — выступив вперед, заговорил на хорошем урук Хея, высокий старик, с полупрозрачным шнуром мастера-наставника на плече. «Господа стражники! Перед вами храт сломанный клык, чрезвычайный полномочный посол его величества Марана Пятого, к Кагалу, старейшин и хранителю очага. Прошу немедленно известить о нас...» Ваше руководство. Дело важное, и отлагательство не терпит. Храд, сломанный клык? Странно. Это ведь орочье имя. Азерк наклонился над парапетом, всматриваясь, едва не упал в нее от изумления. Сбоку действительно стоял выглядевший невозмутимым молодой рукхай, в таком же, как и на остальных. Не серым серебристым плаще, только с регалиями посла, тремя серебряными кистями на правом плече и с чёрным шнурком младшего горного мастера на левом. За его плечами виднелись рукояти двух знаменитых на весь мир эльянских призрачных мечей. Орк с чёрным шнурком, орк с карфагами, Это что же на белом свете творится? Портянки старшего Клыка Бурха Дархоту в глотку. Как? Как такое могло произойти? Зерг с восторгом смотрел на Сародича, сделавшего невозможные, невероятные. Я отчаянно завидовал, хотя прекрасно понимал, сколько трудов пришлось приложить тебе дняги, чтобы добиться своего. Он что-то и когда-то слышал о клане Сломанный Клык. Но, кажется, они живут в мроке, в единственном городе народа Урукай на острове Рапек. Там было настолько холодно, что только на южном побережье нашлось место для одного города. Вся остальная поверхность острова покрыта вечными льдами. Младший Клык огрунулся на когтя и ухмыльнулся. Тот вообще открыл рот, не верячи, уставившись на орка, ставшего каким-то чудом горным мастером империи. Телеграф запищал, подавая условный сигнал. К воротам бегом направлялась ората Егирей, поняв, что возможен никому не нужный конфликт с горными мастерами. Зерка промять Юрину со по лестницы вниз. По счастью, ему удалось перехватить отряд у самых ворот. Начальник стражи уже распорядился приготовить карабины к стрельбе. Господин череп, позвольте обратиться, резко выдохнул младший клик. Не обращайся. Это посол империи с сопровождением, чрезвычайный полномочный. Ну вот как, нахмурился офицер. А как Имберты здесь оказались? Магия! Ты партировалсь? Мэттвою. В сердцах выругался череп. Так они знают, где наша столица? Выходит, знают? Развёл руками Зерг. Но сам посол я глазам не поверил. Докладывай, как положено. Не винот? Посол Горк, и он горный мастер, господин Череп. Горк, горный мастер? Не поверил офицер. — Ты пьян, младший клык. Смотри мне, за пьянство на посту быстро из егерей вылетишь. — Никак нет, не пьян, — обиженно скалился зерк. — Я правду говорю, господин Череп. Тот некоторое время помолчал, с сомнением смотря на стражника, даже принюхался, но никакого подозрительного запаха не уловил. Затем приказал открыть ворота. — Ты пьян, младший клык. Древние механизмы и сейчас, спустя 1500 лет, работали безупречно. За ними, впрочем, хорошо ухаживали. Гигантская, из украшенная фресками стальная плита десятилоктевой толщины медленно поехала вверх, открывая проход. В скорый взгляду офицера предстало посольство. Убедившись, что подчинённый говорил правду, И послом действительно является молодой орк, ставший непонятным образом горным мастером. Но он ошеломлённо замер. Высокий старик повторил свою речь. "Приветствую вас в Рур, дохалате господа союзники". Пришёл в себя офицер. "Прошу следовать за мной. Я немедленно сообщу кагалу о старейшине вашем прибытии". Но Не могу сказать, когда вас примут. Я понимаю, низко поклонился старик. Я секретарь посольства Элоиз Картал Артевар, старший мастер, наставник боевого братства города Кривой Хвост, представился удивлённый орк, никогда до сих пор не видевший мастеров-наставников Чайлеб-Егегодского полка Диких Котов. — Простите за вопрос. Уважаемый господин Храд Сломанный Клык действительно горный мастер? — Да, — почти незаметно улыбнулся Кертал. — Я был одним из его наставников. Чем горжусь? Храд не просто горный мастер, а носитель легендарных алых мечей ярости, крылатый носитель. — Тех самых? — Тех самых? Мгновенно охрип офицер, буквально побелев. "Да." Череп поматал головой, неверично смотря на мастера-наставника. Потом перевёл ошеломлённый взгляд на спокойного, как дерево, Храта и низко поклонился ему, как кланяются только самым уважаемым старейшинам. Тот небрежно кивнул в ответ. хотя еще совсем недавно не поверил бы своим глазам, если бы ему поклонился командир одного из самых прославленных боевых полков Оркограра. Офицер окинул взглядом сопровождающих посла горных мастеров и приподнял верхнюю губу, обнажив клыки. Один почему-то закутался в капюшон, скрывая лицо. Это мой кровный брат, глухо сказал Храд, уловив заинтересованность черепа. Его присутствие необходимо. Прошу помнить о дипломатической неприкосновенности. Как скажете, уважаемый посол, окинул ещё одним подозрительным взглядом закутанную в плащ фигуру офицер. Прошу, за мной. Посольство несспеша двигалось по улицам Рург за Холада. Нездесь бы и на что посмотреть. Дома вырезаны неизвестным способом прямо из скал, высились на десятки этажей вверх. Их формы были самыми причудливыми. Человеку бы в голову не пришло. Штат полированный до блеска каменный шар или причудливая перекрученная геометрическая фигура на самом деле Жилой дом. Откровенно говоря, здешняя архитектура напоминала ту, что использовалась при постройке замка Воинов или пирамиды испытания. Та же самая холодная, нечеловеческая чуждость. Наверное, в этом страшноватом городе нужно было вырасти, чтобы полюбить его. Даже Храд чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Его родной имрок выглядел совсем иначе. Его строили сами горукай привычным для них народообразом. Куполообразные крыши, дома, походящие издали на шатры кочевого племени. Давным-давно орки позабыли о временах бродяжничества по степям. А вот дома всё ещё строили по-старому. Впрочем, Постепенно новые веяния проникли и в архитектуру. В последние 20 лет в городах Оркограра уже встречались здания со стрельчатыми крышами, как в империи, или пагоды, как в Даркассадаре.